Часть третья. Глава сорок четвертая. Навар бывает всегда. Гонли Фонг прожила по этому принципу всю свою жизнь. Экспедиция к мигающей была проектом на дальнюю перспективу. Из тех проектов, что интересуют главным образом ученых. Но Гонли видела возможности Навара. Потом было нападение эмергентов, и эта самая перспектива превратилась в изгнание и лакейство. Тюрьму, управляемую бандитами. Но даже здесь бывал Навар. Почти двадцать лет Гонли наваривала и процветала, пусть даже только по стандартам этой помойки. Теперь обстоятельства переменились. Цзао Цине уже не было пятые сутки, по крайней мере, с начала этой вахты. Сначала пошел слух, что его с Ритой неофициально перевели в вахту 3С, и они все еще в набиозе. От этого грохнулись некоторые сделки по программированию, которые Гонли планировала заключить с Ритой. И это тоже было адски необычно. Потом Тринли доложил, что в мансарде Хаммерфеста отсутствуют два пилота-зипхеда. Так значит, Рита может и на льду, но Цзао Цинь и его зипхеды где-то в другом месте. Отсюда и поползли слухи. Цзао в экспедиции к мертвому солнцу. Цзао высаживается на планету пауков. Трак Силипан сидел у Бенни надутый как индюк, распираемый важными секретами, которыми он на этот раз не делился. И это более всего другого доказывало, что происходит нечто очень странное. Гонлеву устроил татализатор догадок, но сама сгорала от любопытства. И не была ни капли разочарована, когда начальство решило посвятить в этот секрет всех. Томас Нау у себя в уменее собрал горстку своих пионов на брифинг. Гонлев впервые после открытия оказался в озёрном парке. Нау тогда проявил широкое гостеприимство, а потом и менее закрылен наглухо. Хотя, если честно, это могло быть связано с тем, что случилось с Анной Рейнальд во время пикника. Проходя с тремя другими избранными пионами по тропе к дому Нао, Гонли не удержалась от осуждения. Значит, они сообразили, как делать дождь. Дождь был вряд ли крупнее ни сома его ветром тумана, такой тонкий, что оседал росой на волосах и ресницах, такой мелкий, что отсутствие реальной гравитации не сказывалось. Фам Тринли цинично усмехнулся. родчаюсь это для сборки мусора. Я в своё время видал много таких парков с микрогравитацией. Обычно их строили клиенты, у которых денег было больше, чем смысла. Если хочешь мечь в парке землю и небо, начинает летать мусор. И вскоре в небе полно дерьма. Идущий рядом Сили пан заметил, а мне небо кажется вполне чистым. Тринли вгляделся в гонимый ветром туман. Облака, низкие и серые, быстро неслись от фальшивого дальнего берега. Часть их была настоящая, часть наверняка обои, но они сливались безупречно. Нерадостный пейзаж по стандартам Гонли Фонг, но прохладный и чистый. «Мда — Мда, — сказал Тринли, помолчав. — Отдаю тебе должное, Трак. Твой Али Лин -гений — гений. Силипан слегка надулся. — Не только он. Тут все дело в координации. У меня тут работает целая команда zipheads. Каждый год она всё лучше и лучше. Когда-нибудь мы наконец сообразим, как делать естественные волны. Гонли посмотрела поверх его головы на Эзра Виндже и закатила глаза. Ни один из этих надутых дураков не хотел признавать, насколько здесь всё зависело от сотрудничества, взаимовыгодного сотрудничества. Хотя пиона всё дольше не приглашали. Они постоянно снабжали парк едой, деревянными поделками, живыми растениями и работающими программами. Туман чуть клубился у дома. Иллюзию гравитации гости проверили на собственном опыте, кланяясь в разные стороны на резиновых подошвах. Потом они оказались в доме с огретом очень натурального вида, горящими дровами в камине Томаса Нао. Предводитель жестом пригласил их к столу совещаний. Присутствовали Нао, Брюггель и Рейнольдт. Еще три фигуры выделялись силуэтами на фоне серого света окон. Одной из них была Чиви. «А, привет, Зао!» — сказал Эзер. «Что ж, с возвращением!» Да, это были Зао и Рита. Томас Нао включил свет ярче. Тепло и свет были точно такими же, как в любом цивилизованном жилье. Но холод и мрак, ценой таких затрат, поддерживаемые снаружи, превращали комнату в счастливое убежище. Предводитель жестом пригласил всех сесть, потом сел сам. Как обычно, Нао был просто портретом великодушного и открыто разумного лидера. «Но меня он ни на миг не обманет», — подумала Гонли Фонг. До экспедиции у нее была долгая служба. Имела она дело с десятком культур клиентов на трех мирах. Клиенты были людьми всех цветов и размеров. А еще больше варьировались формы правления — тирании, демократии, демархии. и всегда можно было найти способ вести с ними дела. Большой начальник Нао был негодяем, но негодяем умным, который понимал, что дела вести надо. Чиви об этом позаботилась много лет назад. Очень плохо, что он взял верх физически. Такое по стандартам Чингхо не было элементом обычной деловой среды. Когда не можешь удрать от плохих парней, все делается гораздо сложнее. Но в долгосрочной перспективе даже это не важно. Предводитель кивнул каждому в отдельности. «Спасибо всем, что пришли лично. Вам следует знать, что наше совещание передается по сети в прямом эфире. Ну, а я надеюсь, вы расскажете своим друзьям о том, что видели своими глазами». Он усмехнулся. «Уверен, что это будет отличной темой для разговоров у Бенни. То, что я хочу вам сообщить, невероятно хорошие новости, но одновременно и очень трудная задача». Видите ли, старший пилот Цинь только что вернулся с низкой орбиты около Арахны. Он сделал паузу. Пари, держу, сейчас у Бенни наступило полное и благоговейное молчание. И то, что он там открыл, это... интересно. Дзао, прошу, опишите вашу экспедицию. Цинь встал чуть слишком быстро. Жена поймала его за руку и удержала на полу. Он повернулся лицом к аудитории. Гонли пыталась поймать взгляд Риты, но ее внимание было направлено только на Цзао. Ручаясь, они держали ее на льду до возвращения Цзао. Только это могло заставить ее держать язык за зубами. У Риты на лице было написано облегчение. Каковы бы ни были новости, плохими они быть не могли. «Есть, сэр! Согласно вашим инструкциям, я был вызван на вахту заранее, чтобы совершить близкий облет Арахны». А Кэун говорил, Чи ве раздавала скорлупки стандарта Ченгхо. Гонли движениями губ попросила Учиви продать одну пару. Чи ве усмехнулась и шепнула: "Скоро". Начальники всё ещё не разрешали пеонам владеть такими штуками. Может, и это в конце концов изменится. Секунда ушла на настройку скорлупок на согласованные образы. Пространство над столом заребило и превратилось в изображение скал L1. Далеко внизу под полом светился диск планеты Пауков. Мы с моими пилотами взяли последний функционирующий десантный бот. От скал потянулась золотая нить, её кончик ускорялся до половины пути, потом начал замедляться. Точка наблюдения совпала с положением бота. Диск Рахны стал шире. Планета была почти так же безжизненна и мертва, как в момент прибытия людей. Только с одной большой разницей. Слабое сияние городских огней в северном полушарии, сплетающееся в больших городах в созвездия. Из тьмы бухнул голос Фама Тринли. «Спорить могу, вас там засекли!» «Нам послали запрос. Прошу показать радары обороны и естественные спутники», — обратился Цзао к изображению. Вокруг планеты расцвело облако синих и зеленых точек. С земли протянулись вспыхивающие полосы света, лучи ракетных радаров-пауков. В будущем это может составить проблемы. Голос Анны Рейнольд перекрыл речь начальника пилотов. Мы все тщательно убрали все наши материальные следы. Риск того стоил. Ха. Там наверняка было что-то чертовски важное. Так и есть, Фам, так и есть. Цзао отступил в сторону от согласованного изображения и ткнул рукой в облако спутников, пометив один из точек надписью Спутник наземной разведки Братство 543 с указанием параметров орбиты. Он взглянул в сторону Фама и улыбнулся, будто ожидая реакции. Число эти для Гонли ничего не значили. Она наклонилась в сторону, выглядывая из-за изображения, так чтобы видеть Тринли. Старый Дюрин был так же заинтригован, как все прочие, и отнюдь не был рад улыбке Зао или самодовольному хихиканью Силипана. Тринли сощурился, глядя в изображение. «Ладно, вы согласовали орбиту с этим самым пятьсот сорок три». Эзервинш сделал удивленный вдох, и Тринли еще сильнее помрачнел. «Дата запуска — семьсот килосекунд тому назад. Двигатель химический, период стационарный, высота...» Голосово прервался каким-то бульканем. «Высота двенадцать тысяч траханных километров! Это ошибка!» Ухмылка Цзао стала шире. «Ошибки нет». Вот почему я спустился рассмотреть поближе». До Гонли постепенно дошла значительность фактов. В отделе снабжения и обслуживания она в основном имела дело с переговорами о цене и инвентарным учетом. Но цена доставки была значительной частью общей цены, а Гонли была из Ченгхо. Стационарная орбита должна быть куда выше 20 тысяч км. Тут даже технического образования не надо, чтобы понять, без волшебства такое невозможно. «Сохраняет позицию?» — спросила она. «Корректирующие ракеты?» «Нет». «Даже ядерными ракетами такое трудно было бы сделать». «Коворит». В голосе Эзра Винжа звучал благоговейный восторг. Где она слышала это слово? Нот Но Зао кивнул. «Верно». Он что-то сказал дисплею, и теперь тот показывал вид с десантного бота. Подойти ближе была проблема, и поскольку я не хотел светить главным двигателем. Так что я запитал спутниковые камеры и потом синхронизировался снизу. Вы теперь это видите в центре моего целеуказателя. Скорость сближения упала от 50 метров в секунду до вот этого момента, когда мы друг относительно друга остановились. Он сейчас над нами в пяти метрах. В целеуказателя виднелся угловатый предмет. Весь черный, падающий на аудиторию, как ю-йо на веревочке. Он замедлился... прошёл под людьми в метре или двух и стал подниматься обратно. Сверху он был не чёрный, а весь в неправильных серых узорах. Так, зафиксировать изображение. Теперь вы сможете рассмотреть, как следует. Плоская структура, вероятно, стабилизированная гироскопом. Форма многогранника выбрана для невидимости на радаре. Если не считать невероятной орбиты, типичный разведывательный спутник низкотехнологической культуры Спутник снова скользнул вверх, но на этот раз встретился с захватным крюком. Здесь мы взяли его на борт и изобразили вполне правдоподобный взрыв. Отлично сработано, друг. Фамтринли признал, что кто-то почти равен ему в искусстве. А, это было ещё труднее, чем кажется. Мне пришлось гонять своих зепхедов почти на грани необратимой паники в течение всего ран-деву. Просто слишком много несовпадений в динамике. Силипан радостно перебил «Мы это поменяем! Перепрограммируем всех пилотов на маневры с каваритом!» Цзао отключил изображение и посмотрел на Силипана мрачно. «А если вы напутаете, мы останемся без пилотов?» Гонли не могла вытерпеть этой ненужной болтовни. «А спутник, вы его доставили? Как пауки это делают?» Тут она заметила, что Нао ей улыбается. «Кажется, мисс Фонг определила самый срочный вопрос». Вы помните сообщения о гравитационных аномалиях на плато? Коротко говоря, эти сообщения были верны. Военные братства открыли некоторый вид, будем говорить, антигравитации. Очевидно, к настоящему времени они занимаются этим уже 10 лет. Мы это не определили, поскольку разведка Кордо упустила это из виду, а наше проникновение на страны братства всё время запаздывает. Этот спутник весит 8 тонн, но почти 2 тонны из этого составляет каларитовая оболочка. Пауки-братство используют это необычайное вещество просто для увеличения полезного груза ракет. Я покажу вам небольшую демонстрацию. Он произнёс в воздух: "Погасить камин, отключить вентиляцию". Он замолчал, и в комнате стало очень тихо. Стоящая у стены Чиви закрыла окно, откуда тянуло влагой с озера. Искусственное солнце парка проглядывало в разрывы облаков, и на воде играли световые дорожки. Гонли подумала, настолько ли хороши Зипхеды Нао, чтобы оркестровать весь его мир в такие моменты. Вполне возможно. Предводитель вынул из кармана рубашки маленький футляр, открыл его и вытащил что-то блеснувшее в заходящем солнце. Маленький квадратик вроде плитки. На нём вспыхивали световые точки, которые можно было бы принять за дешёвую слюду. Если бы радужные цвета не были между собой скоординированы. Вот плитка оболочки с этого спутника. Был ещё слой маломощных светодиодов, но его мы сняли. Химическая структура остатка, фрагменты алмаза, связанные эпоксидным клеем. Теперь смотрите. Он положил квадратик на стол и направил на него свет. Все смотрели, и через миг радужный квадратик всплыл в воздух. Сначала это казалось обычным движением в микрогравитации, как кусок бумажки всплывает в потоке воздуха. Но воздух в комнате был неподвижен. С каждой секундой квадратик двигался всё быстрее, переворачиваясь, падая точно вверх. Он громко щёлкнул, упав на потолок, и остался там. Несколько секунд никто ничего не говорил. "Леди и джентльмены, мы прилетели к мигающей, надеясь найти клад". Пока что мы узнали что-то новое в астрофизике, разработали чуть улучшенный межзвездный двигатель. Биология мира пауков — это еще один клад, которого хватило бы окупить наш полет, но изначально мы ожидали большего. Мы рассчитывали найти следы расы, путешествующей среди звезд, и после сорока лет мы, кажется, добились успеха, потрясающего. Может быть, поэтому Нау и не объявил этого на общем собрании. Все заговорили одновременно. Что творится сейчас у Бэни даже представить себе нельзя было. Наконец Эзру Винчу удалось пробиться с вопросом. Вы думаете, паути создали это вещество? Нау покачал головой. Нет. Братству пришлось добыть тонны руды с низким содержанием, чтобы получить вот столько этого волшебства. Встрял Тринли. Мы много лет знали, что пауки развились на этой планете, и у них никогда не было высоких технологий. Именно так, их археологи никогда не находили убедительных доказательств посещения. Но это это вещество имеет искусственное происхождение, даже если только мы можем его определить как таковое. Автоматика Анна затратила на это несколько дней. Это координированная матрица обработки Но вы же сказали, что она выделена из природной руды. Да. И из этого следует заключение еще более фантастическое. В 40 лет мы думали, что алмазная пыль арахны является либо внешней, либо скелетами живых существ. Теперь она кажется окаменевшими процессорами. И, по крайней мере, некоторые из них возобновили свою деятельность, когда их собрали вместе. Как локализаторы, только куда меньшие и имеющие специальную цель – манипулировать физическими законами, причем таким образом, которого мы даже начать понимать не можем». У Тринли был такой вид, будто его сильно стукнули по морде и сразу выбили десятки лет напыщенности. Он тихо сказал «Нанотехника. Мечта». «Как? Да, несбыточная мечта. До сих пор несбыточная». Предводитель поднял глаза к лежащей на потолке плитке. Он улыбался. Кто бы здесь не побывал, это случилось миллионы или миллиарды лет назад. Сомневаюсь, что мы найдём следы от палаточного лагеря или мусорные кучи, но следы их технологии повсюду. Винш. Мы искали звёздных странников, но оказались слишком маленькими и увидели только их щепки. Он оторвал взгляд от потолка и махнул рукой в сторону окна. Может, даже это Гонли поняла, что он говорит о больших алмазах скал Аладдин. Может, это тоже искусственное? Брюдель вместе с креслом подался вперёд. Чушь. Это же просто алмазные камни. Но в агрессивном взгляде, которым он накинул сидящих за столом, был оттенок неуверенности. Нао мгновение подумал, потом чуть усмехнулся и сделал своему громеле знак замолчать. Мы все начинаем говорить в стиле фэнтези "Век рассвета". Голые факты достаточно необычны, и не надо уснащать их суеверными домыслами. С тем, что у нас уже есть, наша экспедиция оказывается самой важной в истории человечества и самой выгодной. Гонли сдвинулась на стули назад и попробовала составить список всего, что можно сделать из мерцающего материала, лежащего на потолке. Как лучше всего продавать что-то вроде этого? Сколько стоит ему на поле и можно на нём заработать? Но предъводитель вернулся к более практическим вопросам. Итак, это и есть фантастические новости. В долгосрочной перспективе они хороши так, что в самом лучшем сне не приснится. В настоящий момент, да, это завязывает наш график в тугой узел. Чеве, я здесь. Как вам известно, Пауков отделяет лет 5 от создания компьютерной сети планетарного масштаба, такой, через которую мы можем надёжно действовать. достаточно развитый, чтобы можно было использовать. До сегодняшнего дня это было наибольшее из сокровищ, которого ожидал Гонлифон от этих лет изгнания. Бог с ними с улучшениями двигателей и даже с биологией, внизу лежит целый индустриальный мир с культурой, гарантированно отличной от других рынков. Если взять его под контроль или хотя бы получить господствующую позицию в переговорах, они войдут в маркетинговые легенды Ченгхо. Гонле это понимала, и Нау тоже понимал. И Чиви, хотя сейчас она внесла чистейший идеализм. До сих пор мы думали, что через 5 лет им реально понадобится наша помощь. Мы считали, что война братства с аккордом до тех пор не начнётся, что ж мы ошиблись. У братства немного компьютерных сетей. Зато у них есть коваритные шахты. Коваритные спутники их пока скрыты, но это только ради временного преимущества. Очень скоро будет перевооружён их ракетный флот. На политической арене они ведут подрывную деятельность в малых странах, толкая их на конфронтацию с АКордом. И мы просто не можем ждать ещё 5 лет, чтобы вмешаться в ход событий. Есть и другая причина для сдвига сроков, сказал Цао. С этим компромитом долго сохранять секретность наших операций будет почти невозможно. Полки очень скоро выйдут в ближний космос. Если у них будет достаточно вот этого он ткнул большим пальцем в блестящую плитку на потолке. Они могут оказаться манёврение нас. Усидевший рядом с Ритой на лице выражалось всё большее огорчение. Ты хочешь сказать, есть шанс, что победит клика Пьетры? Если нам придётся форсировать график, то придётся перестать крастца. Нам нужно вступить военной силой на стороне Акорда. Предводитель серьёзно кивнул в сторону Лао. Я тебя понимаю, Рита. Мы все прониклись уважением к живущему внизу народу. Даже он махнул рукой, будто отметая более глубокие чувства и возвращаясь к суровой реальности. Но я, будучи вашим предводителем, должен определять приоритеты. И мой высший приоритет выживание твоё и всех людей нашей маленькой общины. Пусть тебя не обманывает красота, которую все мы здесь создали. Истина в том, что у нас очень мало драгоценные военные силы. Заходящее солнце окрасило озеро золотом, и теперь косые лучи лили в комнату мягкое ровное тепло. На самом деле мы почти беглецы, и мы дальше от человечества, чем кто-нибудь когда-нибудь бывал. Наш второй приоритет, и неразрывно связанный с первым, выживание развитой промышленной цивилизации пауков. А для этого её народа и её культуры Мы должны действовать очень осторожно и не можем действовать под влиянием симпатии или пристрастия. Вы знаете, я же тоже слушал переводы. Я думаю, что такие как Виктория Смит и Шарканер Андерхилл меня бы поняли. Но они могут нам помочь? Может быть, я бы обратился к ним немедленно, если бы у нас была лучшая информация и лучшее проникновение в их сеть. Но если мы без необходимости обнаружим себя, то можем объединить их против нас. или спровоцировать Пьетру на немедленное нападение. Мы должны спасти их и при этом не пожертвовать собой. Рита колебалась, и сидящий справа от Нау в тени Брюгель уставился на нее тяжелым взглядом. Младший предводитель никак не мог усвоить простой факт, что старые правила эмергентов необходимо менять. Сама идея, что кто-то осмеливается возразить, все еще приводила его в ярость. Слава Господу, что не он тут командует. Нау крепкий орешек, решительный и беспощадный, несмотря на все его ласковые слова, но с ним можно иметь дело. Никто не высказался в поддержку Ритты, но она сделала ещё одну попытку. Мы знаем, что Шеркенер Андерхилл гений. Он поймёт, он сможет помочь. Томас Нау вздохнул. Да, Андерхилл, мы ему многим обязаны. Если бы не он, нас отделяло бы от успеха 20 лет, а не всего 5. Но боюсь, Он посмотрел через весь стол на Эзера Винжа. «Эзер, ты знаешь об Андерхилле и технологии Века Рассвета больше всех. Каково твое мнение?» Гонли чуть не засмеялась. Эзер следил за разговором, как зритель за игрой в мяч. Теперь мяч угодил ему между глаз. «Эм, э, да, Андерхилл — личность выдающаяся. Как фон Нейман, Эйнштейн, Минский, Занг. Десяток гениев эпохи Рассвета в одном». Или так, или этот тип гений по подбору аспирантов. Винш грустно улыбнулся. Ты меня прости, Рита. Для нас с тобой изгнание длилось лет 10 или 15. Андерхилл прожил всё это время секунда за секундой. По меркам пауков и людей до технических эпох он старик, и боюсь, что он на грани старческого маразма. Он прожил время лёгких технических решений, и сейчас он упирается в тупики. Была и открытость новым идеям сменилась приверженностью дурацким суевериям. Если уж нам отказаться от преимущества секретности, то я бы предложил просто связаться с правительством Акорда и действовать как в обычных деловых переговорах. Винш ещё продолжал бы, но заговорил предводитель. Рита, мы ищем самый безопасный выход для всех. И если это будет значить бросить нас всех на милость пауков, я обещаю, так это и будет. Взгляд его перешел направо, и Гонли поняла, что эти слова предназначались для Брюгеля не меньше, чем для всякого другого. Нау несколько секунд помолчал, но никто больше ничего не имел сказать. Голос Нау стал более деловым. «Итак, график внезапно должен сильно продвинуться вперед. Мы к этому вынуждены, но мне, честно говоря, приятно встретиться с такой задачей». В искусственном закате мелькнула его улыбка. Так или иначе наше изгнание через год будет окончено. Мы можем себе позволить, мы обязаны расходовать ресурсы. С этой минуты и до момента, когда мы спасём планету пауков, почти все будут на вахте. Ух ты. Мы начнём использовать завод летучих веществ в режиме красной зоны. Все головы дёрнулись вверх. Ведь если через год он нам всё ещё будет нужен, значит мы проиграли. Нам предстоят уйма планировочные работы, люди. Мы должны пустить в ход каждую крупицу нашего потенциала. С этой минуты я снимаю последние ограничения на использование общественных ресурсов. Подпольная экономика получает доступ ко всему, кроме самой критической автоматики безопасности. Да. Гонли улыбнулась Чэ Велизали через стол и увидела её ответную улыбку. Вот что имело в виду Чиви, когда говорила скоро. Нау говорил ещё несколько секунд, не столько излагая детальные планы, сколько снимая те или иные глупые правила, из-за которых столько лет её операции были такими мизерными. Гонли чувствовала, как в ней с каждым мгновением нарастает энтузиазм. Может быть, я могу уже закладывать рынки для будущей наземной торговли. Совещание закончилось с невероятно высоким настроением. На выходе Гонли порывисто обняла Чиви. Детка, ты это сделала? Тихо сказала она. Чиви только улыбнулась, но такой широкой улыбки Гонли у неё давно не видела. Потом четверо пионов шли обратно вверх по холму, и уходящее солнце отбрасывало перед ними длинные тени. Перед тем как войти в лес, Гонли в последний раз обернулась. Нахальный он этот парк, но всё равно красивый, и доля моего труда тут тоже есть. Последние лучи солнца пробивались из-под дальних облаков. То ли это работа НАО, то ли случайно так сделала автоматика парка. Как бы там ни было, это казалось хорошим знаком. Старина НАО думает, что управляет всем. Гонли знала, что это внезапная окончательная либерализация, такая вещь, которую предводитель постарается потом снова загнать в бутылку, когда воображение и рискованная торговля будут более опасны, чем альтернативные методы. Но Гонли не зря была из Ченгхо. Много лет подряд она, Чиви Бенни и десятки других откалывали мелкие кусочки от строгой тирании эмергентов, пока почти каждый эмергент не оказался испорчен подпольной торговлей. Нао понял, что побеждать можно, делая дела. Когда откроется рынок пауков, он увидит, что нет выгоды загонять свободу обратно в бутылку. Второе совещание Томаса Нао произошло в тот же день на борту невидимой руки. Здесь можно было говорить, не опасаясь непосвященных ушей. «Я получил рапорт Кэла Ома, предводитель, от наблюдателей. Вы обманули почти всех». «Почти?» «Но вы же знаете Винджа. Но он тоже не все ваши слова просек насквозь. И Цзао Цинь выглядит сомнительно». Нао посмотрел на Анна Рейнольд. Она ответила незамедлительно. «Цинь нам необходим, предводитель. Он последний оставшийся у нас старший пилот». Если бы не он, мы могли бы потерять этот десантный бот. Пилоты Зипхеда зазбоили, увидев кваритную орбиту. Вдруг изменились все правила, и они не могли владеть ситуацией. Ладно, значит, он втайне сомневается. Тут было ничем не помочь. Цын был вблизи центра очень многих операций. Возможно, он подозревает правду о бойне Дьема. Так что на лёд моего положить не можем, обдурить его мы тоже не можем. А он нам будет нужен в самой кровавой части работы. И всё же, я думаю, Рита Ляо вполне достаточный рычаг. Рицэр, проследите, чтобы Цао узнал. Её благополучие зависит от качества его службы. Рицэр чуть улыбнулся и сделал заметку. Нао сам просмотрел рапорт Ома. Нам «Да, отлично сработали. Впрочем, говорить людям то, во что они хотят верить, работа не трудная. Кажется, никто не сообразил, какие последствия будут от форсирования графика на 5 лет вперёд. Теперь нам никак не овладеть сетью незаметно, а промышленная экология планеты нам нужна не повреждённой, но совершенно не нужно участие всей планеты. В данный момент НОУ посмотрел на последние доклады Zeph Head of Reynolds. Ядерным оружием у полков обладают 7 стран. У 4 есть его значительные запасы. и у трех — средство доставки. Рейнольд пожала плечами. Значит, мы организуем войну. С очень точными границами, такую, которая не затронет финансовую систему планеты и оставит ее под нашим контролем. Упражнение в управлении катастрофой. А братство? Нам надо, чтобы оно уцелело, конечно, но ослабело настолько, чтобы мы могли имитировать полный контроль. Подбросим им немножко удачи. Рейнальд кивнула. Да, мы можем это организовать. У Зютландии есть ракеты дальнего радиуса действия, но во всём остальном они отстают, и там почти всё население во время тьмы будет в спячке. Они очень боятся того, что сделают с ними развитые страны. Достопочтенная Пьетра планирует это использовать. Мы можем сделать так, чтобы ей это удалось. Она говорила дальше, детализируя, какие именно ошибки и неверные действия можно подстроить. Какие города можно безопасно истребить? Как защитить зоны аккорда, содержащие ресурсы, отсутствующие пока у братства? Большинство смертельных ударов будут нанесены союзниками-представителями, что очень неплохо, учитывая в каком плачевном состоянии их собственная система оружия. Брюдель следила за Анной с приятным восторгом, как бывало всегда, когда она так говорила. Бесстрастная и спокойная, как всегда, Она могла быть такой же кровожадной, как сам Брюггель. Анна Рейнальд была молода, когда эмергенция вторглась на Франк. Если бы историю писали проигравшие, имя её стало бы легендой. Когда сдались вооружённые силы Франка, оборванные партизаны Анны дрались ещё много лет, и не просто покусывая за ноги. Нао видел оценки разведки. Рейнальд утроила стоимость вторжения. Она собрала вокруг себя зарождающуюся оппозицию и чуть не разбила экспедиционный корпус эмергентов. Когда же её дело было наконец проиграно, что ж, таких врагов надо убирать немедленно. Но Алан Нау заметил, что этот враг был необычен до уникальности. Фокусирование высших способностей. Способности работать с людьми обычно было потерей времени и сил. Сама природа фокуса стремилась к исключению широкой восприимчивости. необходимой для руководства людьми. И всё же, Рейнальд была молода, талантлива и абсолютно предана своим принципам. Её фанатическое сопротивление ничего так не напоминало, как преданность Зипхеда своему предмету. Что если её можно с пользой фокусировать? Выстрел на удачу дяди Алана окупился старицию. Единственной научной специальностью Рейнальд была древняя литература. Но Фокус каким-то образом поймал более тонкие умения её последующей карьеры. Война, подрывная деятельность, лидерство. Алан тщательно скрывал своё открытие, но в последующие десятилетия использовал этого особого зепхеда. Её умение помогло дяде Алану стать доминирующим предводителем режима Метрополией. Она стала очень ценным подарком очень любимому племяннику. И хотя перед Брюгелем Нао этого ни за что не признал бы, Иногда, глядя в бледно-голубые глаза Рейнольд, он ощущал суеверный холодок. Сотню лет своей жизни Анна Рейнольд работала над разрушением и подавлением всего того, что было дорого её нефокусированной личности. Если бы она хотела принести ему вред, у неё была бы масса возможностей. Но в том-то и красота фокуса. В том и причина, что эмердженция прибудет и победит. Фокус даёт тебе все способности объекта без его человеческой сущности. При внимательном уходе все интересы и лояльность Зипхеда сосредотачиваются на его работе и его владельце. Хорошо, Анне, поставь на это своих людей. У тебя есть год. Вероятно, в последние телосекунды нам понадобится большой корабль на низкой орбите. А знаете, сказал Брюгель. Я думаю, такой поворот событий на поверхности к нашей выгоде. В братстве наверху будут один-двое. Будем знать, кто отвечает, когда мы отдаём приказ. А в этом гадском аккорде, верно, в аккорде слишком много автономных центров. Это их несуверенное королевство ещё хуже демократии. Нау, пожал плечами. Так масть легла. Приходится выбирать то, что мы сможем контролировать. Не было бы Каварито, у нас было бы ещё 5 спокойных лет. К тому времени у аккорды была бы готовая сеть, и мы бы захватили всё без единого выстрела. цель, которую я по-прежнему буду декларировать на публике. Риццер наклонился вперёд. Вот тут наша главная проблема. Как только наши люди поймут, что готовится обед из пауков, а гвоздём стола будут их друзья, разумеется. Но если подать это как следует, финал должен казаться трагедией, которую нельзя было избежать, и которая без наших усилий была бы ещё ужаснее. Это будет похитрее, чем было с дьяволом. Жаль, что вы дали корабейникам расширенный доступ к ресурсам. — Это необходимо, рыцарь. Нам нужен их гений снабжения. Но полного доступа в сеть я им не дул. Всех твоих зипхедов из безопасности мы поставим на по-настоящему пристальное наблюдение. Если необходимо, могут быть несчастные случаи с фатальным исходом. Нао посмотрел на Анны. — Кстати, о несчастных случаях. Есть какой-нибудь прогресс в твоей теории саботажа? Прошёл почти год после происшествия с Анной в клинике МДИ. Год, и никаких признаков деятельности врага. Конечно, и до события признаки были еле заметны, но Анна Рейнольд была неполюбима. Кто-то манипулирует нашими системами, предводитель, как локализаторами, так и зепхедами. Свидетельства рассеяны очень широко. Мне трудно передать это словами. но он становится более агрессивным, и я близка к тому, чтобы его определить. Может, даже ближе, чем была перед тем, как он на меня напал». Анна никогда не принимала объяснения, что ее память была стерта из-за глупой ошибки. Но ведь ее фокус действительно потерял настройку, пусть даже так слабо, что она не заметила. Насколько же я должен быть параноиком? Ритцера Анна освободила от подозрений. «Он? Кто он?» Вы знаете список подозреваемых. Фам Тринли всё ещё в первой строке. За многие годы он вытащил из моих техников всё, что они знают. И это он выдал нам секрет локализаторов Ченгхо. Но у тебя было 20 лет на их изучение, Анна помрачнела. Поведение ансамбля невероятно сложно. Есть вопросы на физическом уровне. Дайте мне ещё 3-4 года. Нау взглянул на Рицсера. Ваше мнение? Младший предводитель ухмыльнулся. «Сэр, мы это уже проходили. Тринли полезен, и мы его держим. Он, конечно, вонючка, но он наш вонючка». «Верно. Тринли много выигрывал с имергентами и терял еще больше, если Чингхо когда-нибудь узнает о его предательском прошлом». Вахта за вахтой старик проходил все тесты на О, и в этом процессе стал еще более полезен. В ретроспективе этот тип всегда был не глупее, чем должен быть. «Конечно, это сильнейшее против него свидетельство». «Ах, гной с чумой!» «Ладно, Ритцар, я хочу, чтобы вы с Анной организовали так, что можно будет прихлопнуть Тринли и Винджа в любой момент. Цао Цинь нам в любом случае нужен живым, но есть Трито, чтобы держать его в узде». «А как быть в Сивилизе, лицар?» Лицо Ритцара было непроницаемо, но Нао узнал, что внутри он мерзко ухмыляется. «А, да». Я уверен, что Чиви сообразит, как всё на самом деле, и до кризиса ей придётся несколько раз промывать мозги. Но если повезёт, он сможет её использовать до самого конца. Ладно. Это наши самые проблемные случаи, но каждый сможет докопаться до правды, если нам не повезёт. Наблюдение и готовность к подавлению должны быть на высшем уровне, наотил внул вице-предводителю. Это будет тяжёлая работа весь следующий год. Корабельники народ компетентный и работающий. До начала дела они нужны нам все, а многие из них будут нужны и потом. Перерыв может быть только во время самого захвата. В это время их разумно будет сделать просто наблюдателями. При этом будем скармивать им рассказы о наших доблестных усилиях ограничить масштабы геноцида. Риццер улыбнулся, предвидя интересную задачу. Мне это нравится. Они выработали общий план. Анне и ее стратегические зипхеды оснастят его деталями. Ритцер прав, это будет потруднее Мокрухи с Дьемом. С другой стороны, если легенда продержится только до захвата, этого может хватить. Взяв под контроль Арахну, он сможет выбирать лучших из пауков и из людей Чангхо, а остальных списать в расход. Эта перспектива казалась прохладным оазисом в конце долгого-долгого пути.